12. Приключения. Пожалуй, одно из самых невероятных приключений, произошедших со мной в России, имеет прямое отношение к тому, что моя диссертация была посвящена Хлебникову, и одно время я изучал русский авангард. Благодаря этому в моей жизни появилась Тольятти. Мы познакомились с ней, когда она собиралась ехать в Россию. Это было связано с ее дипломом по истории Советского Союза. Она раздобыла мой номер у нашей общей подруги и позвонила мне, чтобы расспросить о поездке. Я помню этот телефонный звонок, как сейчас. Я лежал тогда во второй палате в главной больнице Пармы, куда меня госпитализировали, а на соседней больничной койке лежал водитель грузовика, которому пришлось выслушать весь мой первый телефонный разговор с будущей матерью моей дочери. Это было удивительно. Но самое удивительное ждало меня впереди. Через полгода мы с Тольятти уже жили вместе. Когда мы с ней съехались, оказалось, что все наши книги не помещаются в книжный шкаф. В ее библиотеке имелась увесистая фотокнига про Пальмиру Тольятти. Она ее уже прочитала, и для работы книга, занимавшая так много места на книжной полке, была ей больше не нужна поэтому я предложил отнести ее в подвал, освободив место в шкафу. Она не согласилась. В отместку за это я стал называть ее Тольятти. Утонченная месть. Согласен. И вот в 2003 году, если мне не изменяет память, мы с Тольятти и нашим другом Даниэле Бинати отправились в Петербург и неожиданно для самих себя приняли участие в международном фестивале авангардного искусства, который проходил в здании Манежа, построенном по проекту бергамского архитектора Джакомо Кваренги. Пошли мы туда ради нашего друга Тимофея Костина. Он тоже подготовил перформанс. Когда мы вошли, первое, что предстало нашим глазам, две женщины, двигавшиеся навстречу друг другу с противоположных концов узкой ковровой дорожки держа в руках по два пакета кухонной соли. На полпути они останавливались, высыпали соль сбоку от дорожки и возвращались обратно. После чего разворачивались и снова шагали друг к другу навстречу, останавливались на полпути, высыпали соль и возвращались назад. Пояснительная табличка на русском, французском и английском языках гласила «Уотс, Андерсон, Соединенные Штаты Америки». Соль жизни, ло соль дэ Ви, лайф салт. Мы с Тольятти и Даниэли переглянулись. Ладно, сказали мы, пойдем дальше. Дальше мы увидели человека в противогазе и в одном нижнем белье, который точил карандаши. Внушительный запас карандашей, штук 500-600, лежал на полу рядом с ним, и он неторопливо затачивал их машинкой для очинки карандашей. Судя по всему, он только-только начал. Крутилась маленькая ручка машинки, сыпались древесные опилки, и больше ничего не происходило. Стивенсон Шотландия, карандаши, crayons, pencils», — гласила установленная рядом табличка. «Мы снова переглянулись. Идем дальше», — решили мы. Следующей была японка, одетая в черное, которая стояла, накинув на себя специально шитую огромную белую сеть. Этот перформанс выглядел еще более статично, чем очинка карандашей. У японской девушки шевелились только мизинцы. «Итоки» было написано на табличке. «Япония. Сеть. Резо. Нет». Вот такую картину мы застали, оказавшись внутри. Через какое-то время мы уже не знали, что делать в этой слишком специфической атмосфере авангардного искусства и перформанса к которой мы не привыкли, чувствуя себя здесь не в своей тарелке. И тут из какой-то двери появился Тимофей в трех рубашках, натянутых одна поверх другой, в двух парах брюк и двух парах трусов, как выяснится позже. «Мой выход после них», — сказал он. «Придется подождать». «А когда они закончат?» — спросил Даниэля. «Через пару часов». И это была проблема. Нет, проблема не в том, чтобы два часа стоять и смотреть, как кто-то чинит карандаши. И если вам не хватает терпения, здесь, в России, терпению вас научат. Проблема в том, что на фестивале авангардного искусства нельзя было курить. Сейчас я уже не курю. Бросил 16 августа 2011 года на следующий день после окончания перевода Обломова. Но в то время я еще курил. Мы все трое тогда курили. И я, и Тольятти, и Даниэли выкуривали по 20-40 сигарет в день. И нам было не так-то просто дождаться перформанса Тима, но, с другой стороны, не остаться мы тоже не могли. Мы пришли сюда только ради него. Тольятти отправилась узнать, можно ли выйти и потом вернуться. «Если вы выйдете, то обратно не войдете», — сказал ей смотритель. «Фестиваль уже начался, мы закрыли зал». Не знаю, что делать, мы с Тольятти и Даниэли молча смотрели друг на друга. А потом мне пришла идея. «У тебя есть лист бумаги?» — спросил я у Тольятти. «Да», — ответила она. «Дай мне», — попросил я. Взяв листок, я написал несколько слов, потом поставил в ряд три стула, перед ними положил на пол лист с надписью, вручил Тольятти и Даниэли по сигарете и сказал. Садитесь и закуривайте. Сам сел рядом, и мы втроем зажгли сигареты и затянулись. К нам тут же подошла дежурная некое ответственное лицо, что-то вроде уборщицы или хранителя, отвечавшего за этот зал, и сказала: «Курить запрещено». А я, помню, ответил ей в полголоса: «Шш, это перформанс» и показал на лист бумаги, на котором было написано. Бинати, нори, Тальяти, Италия». «Они курят». «Иль фуме». «They смог». Что по-итальянски значит «лора фумано». Никогда не знаю, стоит ли переводить на итальянский. Признаюсь честно, за те 30 лет, что я ездил в Россию, это был, пожалуй, самый изобретательный поступок, который я совершил по сравнению со всеми остальными. Благодаря моей подруге в этом году я понял одну вещь. На осознание этого у меня ушли годы. В лице Тальяти я выбрал женщину моложе, красивее, серьезнее и умнее меня. Я говорю это не из хвастовства. Я действительно сделал правильный выбор.